Говоря об успехах Орджоникидзе на Кавказе писал: Не сомневаюсь, что если бы в Туркестане велась наша политика так же умело, не было бы у нас десятков тысяч басмачей. Все решения, принятые ЦК РКПБ в июне и июле 1920 года, все меры, принимавшиеся в Туркестане, Как Турк бюро, так и ЦК КПТ со наркомом и турциком для их выполнения, в том числе и экономические, были именно направлены на это. Но, разумеется, в число этих мер прежде всего входили военные меры. Вот почему в беседе перед выездом в Туркестан товарищ Ленин говорил мне: "Вам, товарищ Каганович, Предяться заниматься не только партийной и советской работой, но и военной, так как басмачество всё ещё бесчинствует, хотя к сентябрю-окт ребрю были одержаны серьёзные победы над ферганскими басмачами, в том числе над Мадаминбеком. Басмачи всё ещё творили своё подлое дело, нападали на кишлаки, городские поселения. На предприятиях железной дороги, взрывая и уничтожая всё на своём пути и убивая жителей, особенно рабочих, в том числе узбеков, казахов, таджиков и киргизов. Их вдохновляла и поддерживала помощь, идущая из Бухары, то есть от англичан. В Бухару под знамёна эмира Надеждой английских империалистов стекался всякий сброд из остатков Колчаковских и Дедовских разбитых армий, из разбитых Семиреченских белых казачьих побстанцев и даже свежие подкрепления турецких контрреволюционных антикемалистских сил во главе с известным авантюристом генералом Энвер-пашой. Уже в конце февраля или начале марта Эмир Бухарский со своей приближенной челядью, должно быть, и с гаремом, еле унес ноги, удрав в Афганистан. Но борьба все еще продолжалась. И только в конце 1921 года была окончательно покончена с остатками эмировского войска. И наши красноармейские части были выведены из восточной Бухары будучи заменены частями бухарской армии трудящиеся узбеки, особенно таджики, населявшие Бухару, подняли голову, готовясь к свободной от феодалов, баев и амирских господ новой советской жизни. В борьбе с внутренним басмачеством в Фергане в конце 1920 года и в начале 1921 года Ему были нанесены серьёзные удары. Однако надо сказать, что борьба с внутренним басмачеством затянулась, то затихает, то обостряясь. Разгромленные мирские банды частично соединились с ферганскими басмачами. Английские агенты офицеры и офицеры-инструкторы организовали их в полки, сотни, обучая военной тактике и ведению боя. В Ферганские и Басмачевские районы стекались все контрреволюционеры Туркестана, да и остатки Колчаковщины, в том числе татаро-башкирские контрреволюционные националисты. Туда же бежали и националисты, бывшие советские деятели, как, например, заместитель председателя Турцика Тюряку Джаназаков и другие. И другие. Баи и особенно духовенство играли большую контрреволюционную и реакционную роль. Они спекулировали на трудностях, на продовольственных заготовках и на допускавшихся нашими людьми ошибках. Но чем дальше затягивалась борьба, тем все большее количество дыхкан, бедняков и батараков переходило на нашу сторону. Всека ком партии Туркестана и местные комитеты направляли инструктированных агитаторов из мусульманских работников, которые успешно вели политическую борьбу с басмаческой, байской и религиозной агитацией. Большую роль сыграли храбрые чекисты, умело и беззаветно боровшиеся под руководством Дзержинского.